Глава двадцатая За тот небольшой промежуток времени, что я знала Лютого, я уже успела понять, насколько он закрытый человек. И пусть характер у него взрывной и полыхнуть способен, как спичка, от любой искры, всё равно с чужаками Костя оставался сдержан. И в доверии, и в проявлении настоящих эмоций. Но сейчас... Сейчас передо мной словно другой человек возник. Потому что таким этого мужчину я ещё никогда не видела. И просто чудо, что успела в тот момент сбежать по лестнице вниз. Стоит лютому увидеть дочь, как он меняется в лице. Столько эмоций мелькает на нём сразу, ежесекундно меняясь. Растерянность, счастье, нежность, любовь. Не злость, гнев и ненависть, а другие совершенно обычные человеческие чувства. Застываю на последней ступеньке, потрясённо наблюдая за тем, как он нетерпеливо, но осторожно выхватывает дочь из рук Демида и сразу же сжимает в объятиях. Я готова расплакаться от счастья, когда вижу уже ставшую родной мордашку Леси, её улыбку, милый курносый нос. Неужели всё хорошо? Неужели она наконец-то дома? «Папа!» — радостно восклицает Леся, «почти чисто, только немного слышится я вместо «а». Она жива, она здесь, сейчас. Мне это всё не мерещится. Только сейчас облегчённо выдыхая понимая, что до последней секунды ждала какого-то подвоха. Лютый прижимает малышку к себе, целует несколько раз висок и макушку и только потом чуть отстраняет осматривает тщательно и только когда удостоверяется, что с Лесей всё в порядке, переводит моментально потяжелевший взгляд на Демида. «Забери мелкую», — бросает мне Лютой через плечо. отмечает отстранённо, что мелкой он называет и меня, и дочь. Неужели я для него тоже несмышлённый ребёнок? Он, конечно, намекал на возраст, но не настолько же. Самому Костя на вид лет 35, не больше. Это ведь нормальная разница, обычная даже. Резко краснею. Причем тут вообще наша разница в возрасте? Не время об этом думать и не место. Так что я отбрасываю ненужные мысли по этому поводу и тороплюсь к малышке. «Мама Фоня смешно коверкает Леся моё имя и тянет ко мне ручки. «Солнышко. Наверное, я... Никогда не смогу описать это чувство обычными словами, когда после всех бед, проблем и несчастьй прижимаешь к груди маленького ребёнка. И он обнимает тебя за шею в ответ. Сердце пропускает удар, пускается в вскачь, но при этом на душе становится спокойно и так хорошо. Застываю прямо так и даже не сразу замечаю, с каким хмурым видом, Смотрит на меня лютый. Извините. Бормочу смущенно и отхожу в сторону. Не знаю, будет лучше уйти наверх или остаться. Ведь если вдруг здесь начнется потасовка между мужчинами, то Леся перепугается до смерти. Я-то в последнюю их встречу, как струсила, что они переубивают друг друга, а теперь подавно способны. На всякий случай отхожу в сторону кухни, в самую дальнюю часть комнаты и присаживаюсь на краешек дивана. Если что, просто закроюсь на кухне и всё. Но пока пропускать объяснение Демида я очень не хочу, ведь своего он не добился. Так почему же здесь, ещё и с малышкой? Кажется, Лютова интересует тот же вопрос, потому что он вкратчиво интересуется. А теперь расскажи, почему ты вдруг привёз Лесю сам? Тоже совесть замучила, как и Сонечку. Демид невесело хмыкает, но держится настороженно, не выпуская Лесю из поля зрения. Следит настороженно, переводит взгляд то на Костю, то на нас с малышкой. И молчит, словно ждёт чего-то. Рокотов. С нажимом зовёт Лютый, теряя терпение. А то, что он на грани, заметно не только по темпру. Мужчина стоит ко мне спиной, но даже отсюда видно, что он подобрался, как напряглись его мышцы. Он едва сдерживается, чтобы не наброситься на Демида. Замечаю, как костя сжимают руки влитые, словно из стали кулаки, и подбираюсь, готовая в любую секунду броситься на кухню, чтобы не перепугать Лесю. Мимолетом сталкиваюсь взглядом с Бритом, который спустился следом. Он тоже напряженно следит за разговором и когда я уверена, что в следующую секунду Лютый просто разнесёт весь дом вместе с Демидом, он, наконец, коротко произносит. «Серов!» «Что Серов?» Буквально рычит Костя. «Он нашёл, где я прятал Лесю. Повезло, что в этот момент я был в доме и смог её вывести оттуда. Заявись он на полчаса попозже и...» Испуганно прижимая ладонь ко рту. Но Лютый, в отличие от меня, не особо впечатлительный мужик. Хочешь сказать, он штурмовал дом? Нет, просто несколько его человек пробрались туда и устроили перестрелку. Ты что, не веришь? Изумленно восклицает Демит. Он положил несколько моих пацанов. Значит, у тебя были плохие пацаны в охране, раздопустили подобное. Жестко отрезает Лютый. Его не остановила куча моих людей, но он все равно напал. Нападет и здесь. Пойдет в открытую на меня? Как ты понимаешь, он уже пошел, уже напал. Он ведь знал, чья Леся дочь. неважно что она в этот момент была со мной. Шагая по комнате, продолжает говорить Демид. Ты не улавливаешь сути? Не случись этого, я бы не привез Леську сюда. Раз всё настолько серьёзно, нам не просто нужно её спрятать. Нам нужно объединиться. Моих сил не хватит, как ты знаешь. То есть...» В Тоне лютова появились насмешливые нотки. «Хочешь сказать, что тебе не помогут простые охранники? И тебе внезапно понадобилась помощь посущественнее. Хотя несколько дней назад ты в открытую угрожал, что я никогда не увижу дочь» если не завяжу с криминалом. «Нет», — качает головой Демид, прямо глядя в глаза Лютого. «Это твоей дочери нужна эта помощь. И моя тоже». «Сомневаюсь». «Я кое-что знаю», — Рокотов бросает выразительный взгляд на меня. «Но расскажу позже, без свидетелей, когда увезем и перепрячем Лесю». Лютый молчит. И по одному этому молчанию понятно, что видеть Демида в своем доме он не хочет. И это еще мягко сказано. И уж тем более принимать от него помощь не собирается. Наверное, он и сам это понимает, потому что внезапно тихо добавляет. Я и сам заинтересован в этом, чтобы Лессию никто не нашел, чтобы ей ничего не угрожало. Ты знаешь, как я любил Эллу. И для её ребёнка я сделаю всё. Не знаю, что за информацию собирается рассказать Рокотов, но я поднимаюсь, сажаю Лесю удобнее и подхожу к мужчинам. Костя, зову негромко. Он ни разу не обидел Лесю. Сколько я была с ней, он всегда относился к ней, как к родной, это правда. Не смотрю в сторону Демида. То, как он поступил со мной... «Не собираюсь прощать, но речь сейчас идёт о другом, о безопасности ребёнка. А значит, сначала это, а потом пусть делают, что хотят». «Ладно», — спустя некоторое время произносит Лютый, едва ли не скрипя зубами. «Сегодня я отправлю Лесю в действительно безопасное место, а потом разберёмся с остальным. Бритый, забери мелкую и проводи девчонку домой». Распоряжается он. «Нет!» — вцепляюсь в малышку мёртвой хваткой, как клещ, когда понимаю, что Костя говорит обо мне. Даже отступаю на несколько шагов, чтобы не дать отобрать её. Как будто это поможет. «У нас нет времени искать кого-то, кто согласится присматривать за Лесей. Надо вывозить её прямо сейчас!» — перебивает Демид. «И поэтому ты решил, что Соня будет рисковать своей жизнью?» «Я не уеду, я буду с Лесей», — заявляю твёрдо. Лютый прожигает меня взглядом, но я спокойно выдерживаю, упрямо глядя в его глаза. «Нет уж, не отдам ребёнка, не пойми кому. И уж тем более не оставлю Лесю, когда ей угрожает настоящая опасность. Хоть за шкирку вытаскивай, хоть под дулом пистолета заставляй, всё равно не уйду». Наверное, в моём взгляде отражается решимость стоять до конца, потому что лютый Устало цедит сквозь зубы, обращаясь к нам с Демидом. Когда все закончится, клянусь, я прикопаю вас обоих. И хоть ситуация аховая, мне едва удается сдержать победную улыбку.